Но испуганные лососи уже не поднимаются в период между Днем Святого Михаила и Рождеством к Верховьям Уэя, чтобы метать там икру. Суда уже не прилетают, как в старину, во времена Елизаветы, те неизвестные птицы, величиной с ястреба, что расклевывали яблоко пополам и съедали только семена. Не видно тут и тех коварных желтоклювых ворон, которые сбрасывали на соломенные крыши горящие прутья виноградных лос.